Детство и юность Черчилля протекали в переломный для его страны период. Третья четверть XIX века стала для Англии временем ее наивысшего рассвета. Это был Золотой Викторианский век. К середине XIX столетия Англия оказалась в весьма выгодном по отношению к другим государственным положении. Она имела самую передовую и мощную для того времени промышленность. Ее товары забивали товары других держав своим высоким качеством и сравнительно низкой стоимостью, поэтому Англия располагала фактически монопольным положением на мировом рынке. Она превратилась в мастерскую мира, для которой другие страны являлись поставщиками сырья и покупателями производимых на британских островах товаров. Англия располагала самыми обширными колониальными владениями в мире. Колонии были не только чрезвычайно выгодным рынком сбыта английских товаров, но и надежными поставщиками дешевого сырья. Все это обеспечивало английскому бизнесу грандиозные прибыли. Производство огромных масс товаров для внешнего рынка При одновременном получении большого количества сырья и продовольствия из других стран, или, как говорят в Англии, из-за моря, вызывало бурный рост внешней торговли. За английскими товарами в заморские страны устремлялись английские капиталы. Британская буржуазия превратилась в мирового банкира, а Лондон стал финансовым центром мира. Английский фунт пользовался безупречной репутацией и играл главную роль в международных кредитных и торговых расчетах. Разумеется, выгоды от этого монопольного положения Англии в мире извлекала торгово-промышленная элита. Золото-сити — это не только кровь и пот многих миллионов колониальных рабов, миллионов трудящихся других стран, с которыми Англия поддерживала неравноправные и невзаимовыгодные экономические отношения. Это в то же время кровь и пот английского рабочего класса. Однако в положении рабочих, в основном их верхушки, в этот период происходили некоторые улучшения. У правителей Англии было еще свежо в памяти чертистское движение, не так давно потрясшее страну до самых основ. Английская буржуазия, напуганная чертистским движением и революционными событиями в Европе, предпочла выделять из огромных прибыли, которые она получала в колониях и на зарубежных рынках, определенную и, в общем, не очень большую долю на улучшение положения верхушки, То есть наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые части рабочего класса.